«Слышен звон бубенцов издалека, Это тройки знакомый разбег, А вдали простирался широко Белым савнам искристый снег». Предводитель хора в серой толстовке Из того же Туальденора и альденоровых брюках Отбивал такт обеими руками и, вертясь, покрикивал «Дисканты тише, какушки на слабее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 было смешно видеть эту громаду металла в таком беспомощном положении альхин не мог не украсть капеллу и теперь ему было очень стыдно на стене простершейся от окна до окна висел лозунг написанный белыми буквами на куске туальденора мышиного цвета духовой оркестр путь к коллективному творчеству очень хорошо сказала стаб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 Старухи, пригнувшись и не оборачиваясь, настоявшие в углу на мытом паркете громкоговоритель, продолжали есть, надеясь, что их минет чаша сия. Но громкоговоритель бодро продолжал. «Его крах виду собственное изобретение! Дорожный мастер мурманской железной дороги товарищ Сокутский, Самара, Орел, Клеопатра, Устинья, Царицын, Клементий, Ифигения, Йорк — сокутский труба с хрипом втянула в себя воздух и насморрочным голосом возобновила передачу изобрел световую сигнализацию на снегоочистителях изобретение одобрено до резулом дарья онега раймонд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 В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки и форшмак из селедки, украинский борщ с мясом первого сорта, курицу с рисом и компот из сушеных яблок. — Сашхен, — сказал Александр Яковлевич, — познакомься с товарищем из губ пожара. оста артистически раскланялся с хозяйкой дома и объявил ей такой длиннющий двусмысленный комплимент, что даже не смог его довести до конца.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 враельников в доме поселил обжираются проят молоком кормит а нам кашу сует все из дома повыносил спокойно делится сказала ста подступая это к вам из инспекции труда придут меня сенат не уполномочил старухи не слушали а пашка то мелентьч этот стул он сегодня унес и продал сама видела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 и, слегка покачивая бедрами, подошел к Паше Емельевичу. «Один мой знакомый, — сказал Остап Веско, — тоже продавал государственную мебель. Теперь он пошел в монахи, сидит в допре». «Мне ваши беспочвенные обвинения странны», — заметил Паша Емельевич, от которого шел сильный запах пенных струй. «Ты кому продал стол?»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 «Дар состоялся», — сказала Астап, потирая ушибленное место. «Заседание продолжается».